Кристофер Джон Сенсом. Каменное сердце. Читает артист Александр Хашабаев. Часть первая. Лондон. Карта. Глава 1. Летним вечером на кладбище царила тишина. Гравиевую дорожку покрывали ветки и сучья, сорванные из деревьев буйными ветрами, что вышивали над страной весь грозовой июль 1545 года. В Лондоне мы в основном отделались легким испугом, разве что с крышкой, где посшибала трубы, однако на севере ветер учинил настоящий разгром. Поговаривали, что градины были величиной с кулак, и на них угадывались какие-то хизеономии. Однако, как ведомо любому адвокату, всякая история по мере своего распространения обрастает красочными подробностями. Все утро я провел в своих палатах в Линкольнс-Инн, трудясь над краткими изложениями нескольких дел, которые прислали из суда палаты прошений. Заслушивать их предстояло уже осенью. Из-за угрозы французского вторжения Троицкая судебная сессия По приказу короля завершилась досрочно. Последние месяцы я обнаружил, что бумажная работа начала докучать мне. За редким исключением, из суда палаты прошений снова и снова поступали одинаковые дела. Желая получать прибыль от торговли шерстью, лендлорды всячески пытались заставить фермеров-арендаторов разводить овец, или по той же самой причине стремились отобрать общинные земли, от которых зависела беднота. Ведение подобных дел сулило адвокатам стабильные доходы, но признаться, все таки хотелось какого-нибудь разнообразия. Разгребая рутину, я время от времени поглядывал на письмо, доставленное посыльным из Хэмптон-Корта. Оно лежало на уголке моего стола, белый прямоугольник, в центре которого поблескивал красный комок восковой печати. Письмо это порядком встревожило меня, не в последнюю очередь, благодаря отсутствию на нем какой-либо надписи. Наконец, чтобы удержать мысли от беспорядочного разброда, я решил пройтись. Оставив палаты, я увидел цветочницу, Молодую женщину, каким-то образом проскользнувшую мимо привратника Линкольнс Ин, одетая в серое платье с грязным фартуком, она стояла на углу гейт хаус корт и выглядывая из глубины белого чипца, предлагала свои букетики идущим мимо баристарам. Поравнявшись с цветочницей, я услышал, как она назвала себя вдовой и сказала, что ее муж погиб на войне. Жёлтый фиоль в её корзинке Напомнила мне о том, что я уже почти месяц не был на могиле моей бедной домоправительницы. Жуан любила жёлтофиоль. Я попросил букеты, когда цветочница протянула мне его, невольно заметил, какие у нее мозолистые и грубые руки. Я отдал ей полпени. Изящно присев, женщина поблагодарила меня, сопроводив этот жест холодным взглядом. Пройдя великими воротами я направился вверх под только что замощенный канцлер-лейн к небольшой церквушке. По пути я ругал себя. Не пристало мне, советнику при суде палаты прошений, волноваться как мальчишки. Недаром же многие из коллег завидуют моему высокому нынешнему положению, а также тому, что я время от времени получаю весьма выгодные дела от Роберта Ворнера адвоката самой королевы. Однако на улице мне попадалось множество задумчивых и встревоженных прохожих, что ясно свидетельствовало о том, что нынешние неспокойные времена способны вселить тревогу в сердце любого человека. Поговаривали, что французы собрали тысяч солдат в портах по ту сторону Ла-Манша, И что они уже готовы вторгнуться в Англию с помощью многочисленного флота, причем некоторые корабли такие огромные, что на них имеются даже конюшни для лошадей. Никто не имел представления о том, где могут высадиться враги, и по всей стране собирали ополченцев, отправляя их оборонять побережье. Все суда королевского флота приготовили к выходу в море. Большие торговые корабли отбирали в казну и готовили к войне. Король ввёл беспрецедентные налоги, чтобы хоть как-то пополнить казну после своего прошлогоднего вторжения во Францию. Тот поход закончился полной неудачей. И с минувшей зимы английская армия была осаждена в Булоне, но ну теперь война могла прийти к нам самим. Я вошел на кладбище. Благочестив ты или нет, но атмосфера на церковном дворе неизменно располагает к умиротворенной задумчивости. Преклонив колени, я возложил цветы на могилу Джоан. Эта женщина вела мое скромное хозяйство почти двадцать лет. Когда мы познакомились, она была вдовой сорока лет от роду, а я желторотым юнцом, только что вылупившимся из яйца о Эта тихая одинокая дама, не имевшая собственных родственников, посвятила свою жизнь заботам о моих нуждах. А этой весной она подхватила инфлюэнцу, которая за какую-то неделю свела бедняжку в могилу. Я тосковал под Джоан, поскольку за последние двадцать лет деловитая и любезная домоправительница, искренне беспокоившаяся обо мне, стала неотъемлемой частью моей жизни. И горько было осознавать, что человек, который служил мне теперь даже в подметке ей не годился. Я поднялся, хрустнув коленями. Посещение могилы успокоило меня, пробудив тем не менее меланхолические гуморы, воздействию которых я всегда был подвержен. И я продолжил свой путь среди могильных камней, потому что на этом кладбище покоились также и другие мои знакомые и остановился возле превосходной мраморной плиты, на которой значилось: Роджеру Элиарду, баристу из Линкольнс-Ин, возлюбленному мужу и отцу. 1502-1543 годы. Вспомнив свой разговор с Роджером, случившийся два года назад, незадолго до его смерти, я печально улыбнулся. Тогда мы с ним беседовали о том, что король Бездумно проматывает отобранные у монастырей богатства, расходуя их на свои прихоти, ничем не заменив ту посильную помощь, которую монахи всегда оказывали беднякам. И теперь, положив руку на могильную плиту, я негромко произнес, "Ах, Роджер! видел бы ты во что он втравил нас теперь". Старуха, возившаяся с цветами на соседней могиле, обернулась и тревожно посмотрела на меня. Ее морщинистое лицо исказилось при виде горбатого адвоката, разговаривающего с покойником, и она направился прочь. Невдалеке находился другой надгробный камень, который ставил я сам, как на могиле Джоан. Надпись на нем была краткой: Giles Ran, barrister из Йорка. 1467-1541 годы. До этого камня я дотрагиваться не стал, равно как и обращаться к лежавшему под ним старику. Лишь вспомнил о том, как именно умер Джайлс, что вполне ожидаемо привело меня в мрачное настроение. Голос труп, внезапно раздавшийся в этот самый момент, испугал меня едва ли не до беспамятства. Старуха распрямилась и принялась осматриваться по сторонам круглыми полными страха глазами, догадавшись, в чем дело, я отправился к стене, отделявшей кладбище от Lincoln's Inn Fields. Открыл деревянную калитку и, шагнув наружу, стал рассматривать то, что происходило снаружи. Поля Lincoln's Inn являли собою открытую и незаселенную пустошь, где студенты-законники ловили кроликов на заросшем травой холме Конигард. В обычный день после полудня тут можно было увидеть лишь нескольких направлявшихся в разные стороны прохожих. Сегодня же здесь собралась целая толпа. Люди пришли поглазеть на пять десятков молодых людей, облаченных в рубашки и камзолы либо в синие балахоны подмастерьев. Новобранцы выстроились в пять неровных шеренг. У одних вид при этом был угрюмый У других задумчивы, третьи бодрились. Большинство рекрутов держали боевые луки, которыми, согласно закону, все достигшие воинского возраста мужчины должны были вооружаться ради упражнения в стрелковом деле. Правда, многие нарушали этот закон, предпочитая гонять шары по лужайкам, а также играть в кости и карты, теперь запрещенные для простых людей, не имеющих статуса джентльмена. Длина боевых луков достигала двух ярдов, тем самым обычно превышая рост их владельцев. У некоторых, впрочем, в руках были луки поменьше, среди которых усматривались также и более слабые, сделанные из вяза, а не из тиса, как полагалось. Почти у всех молодых людей были кожаные нарукавники на одной руке и наперски на другой. Тетивы натянуты, люди напряжены строил их в ряды по десять человек, средних лет вояка, на квадратном обрамленном короткой черной бородкой лице которого застыло суровое и неодобрительное выражение. Он блистал великолепием мундира лондонской городской милиции, белым дублетом с рукавами, в прорезях которых олела подкладка и круглым, полированным шлемом. В ярдах в 200 от них располагались мишени покрытые дерном насыпные холмики шести футов высотой. Здесь подлежащие призыву ратники должны были практиковаться каждое воскресенье. Прищурившись, я разглядел соломенное пугало, облаченное в лохмотье, помятом шлеме и с намолённой на животе французской лилией. Итак, здесь происходил очередной смотр. Новая группа горожан проверялась на стрелковое мастерство, чтобы отобрать тех, кого можно послать собиравшиеся на побережье войска или на королевский флот. Было приятно осознавать, что я, будучи горбуном, сорока с лишним лет от роду, не подлежал призыву. За неторопливыми действиями лучников наблюдал сидя верхом на превосходной серой кобыле какой-то полный мужчина. Голову его лошади, покрытой папоной лондонского сити, венчал металлический налобник с отверстиями для глаз, превращавший ее в некое подобие черепа. Туловище всадника обхватывал полудоспех, защищавший его тело и руки полированной сталью, а ветерок теребил павлинье перо на широком черном берете. Я узнал Эдмунда Карвера, одного из старейших городских Олдерманов. Два года назад мне случилось выиграть в суде его дело. В панцире Карвер выглядел неуклюжим и время от времени неловко менял позу. Это был вполне приличный купец, торговавший шелком и бархатом, большой любитель вкусной еды. Возле него находились еще двое солдат в мундирах городской милиции. Один из них держал в руках длинную медную трубу, а второй алибарду. Рядом застыл писец в черном дублете, на шее его висел переносной пипетр со стопкой бумаг. Внезапно солдат с алебардой положил свое оружие и подобрал с земли полдюжины кожаных колчанов. Пробежав перед первой шеренгой рекрутов, он редком сыпанул на землю горсть стрел. Командующий смотром все еще мерил стоявших перед ним людей острым оценивающим взглядом. Нетрудно было понять, что передо мной профессиональный офицер из тех, кого я видел четыре года назад в Йорке. Должно быть, этот человек работал теперь с городской милицией, корпусом добровольцев, учрежденным в Лондоне несколько лет назад, и учил их солдатскому ремеслу. Наконец он обратился к своим людям громким и звучным голосом. Англии нужны бойцы, способные послужить ей в час величайшей опасности. Французы готовы вторгнуться на нашу землю, готовы обрушить огонь и смерть на наших женщин и детей. Но мы не забыли Азенкур!» Он сделал драматическую паузу, и под одобрительный ропот рекрутов Карвер воскликнул: "Так точно!" Офицер продолжил: "После Азенкура мы знаем, что один англичанин стоит трех французов, а потому вышлем неприятелю навстречу наших легендарных стрелков. Те, кого изберут сегодня, получат мундир и жалование три пенса в день". Голос его сделался более жестким. "А теперь мы посмотрим Кто из вас, ребята, учился стрельбе каждую неделю? Как того требует закон. Те же, кто пренебрег тренировками, он сделал многозначительную паузу, могут оказаться в копейщиках, чтобы встретиться с французами лицом к лицу. Так что не надейтесь, что плохая подготовка избавит вас от выполнения своего долга. Вояка вновь оглядел строй неловко переминающихся с ноги на ногу явно взволнованных рекрутов. Его окаемлённое тёмной бородой лицо ясно выразило гнев. "А сейчас", снова заговорил он. "По сигналу трубы каждый из вас по очереди, начиная с того, кто стоит слева в первом ряду, со всей возможной быстротой выпустит полдюжины стрел". Специально для вас мы приготовили чучело, так что можете представлять себе, будто видите перед собой французишку, явившегося, чтобы изнасиловать ваших мамаш, у кого они есть. Я окинул взглядом собравшуюся толпу. Среди зрителей преобладали взволнованные мальчишки и люди постарше и победнее. Однако было здесь и несколько встревоженных женщин. Должно быть, жон или возлюбленных кого-то из рекрутов. Солдат поднес трубу к губам и протрубил. Первый из стрелков, крепкий и симпатичный молодой парень в кожаной куртке, уверенно шагнул вперед со своим боевым луком. Подняв стрелу, он наложил ее на тетиву, а затем быстрым и плавным движением откинулся назад, распрямился и по высокой дуге послал стрелу через отделявшая его от мишеней пространства. Она вонзилась в лилию на животе, пугала с такой силой, что соломенный манекен дернулся, словно живой человек. Не более чем за минуту рекрут выпустил еще пять стрел, и все они попали в цель. Мальчишки отозвались неровным одобрительным ропотом. Улыбнувшись, парень повел широкими плечами. Неплохо. Скупо похвалил его офицер. Ступай. Пусть твое имя запишут. Новобранец подошел к писцу, приветственно помахав луком толпе. Следующим был долговязый молодец в белой рубахе, вряд ли достигший двадцати лет. Лук у него был сделан из вяза, и во взгляде юноши ясно читалась тревога. Я не заметил у него ни на рукавнике, ни на перстка. Офицер мрачным взором проводил движение его руки, откинувший из глаз копну нечесанных светлых волос. Парень пригнулся, поднял стрелу, приложил ее к тетиве, а затем с явным усилием напряг лук и выстрелил. Стрела вонзилась в землю едва ли не на полпути к цели. Движение лишило беднягу равновесия, и он едва не упал, подпрыгнув в последний момент на одной ноге. Чем очень развеселил зрителей. Вторая стрела ушла в сторону, вонзившись в вал, а юноша вскрикнул от боли и схватился за руку. Между пальцами потекла кровь. Офицер бросил на него суровый взгляд. Значит, не практиковался, да? Даже стрелу пустить с толком не можешь. Стало быть, пойдешь в копейщики вот как. Высокому парню вроде тебя самое место в рукопашной. На лице молодого человека появилось испуганное выражение. "Давай дальше", рявкнул офицер. "У тебя есть еще в запасе четыре стрелы. И оставь в покое свою руку. Вон народ собрался, надо же его повеселить". Я отвернулся. Некогда и мне пришлось претерпеть унижение перед лицом толпы. и С тех пор подобные зрелища не доставляли мне удовольствия. Когда я вернулся в Гейтхаус-Корт, цветочницы уже не было. Я отправился к себе. Скелли, мой младший клерк, переписывал в приемные какие-то распоряжения. Он низко пригнулся к столу, внимательно рассматривая документ сквозь очки. На полях Линкольнс Ин сегодня смотр стрелков, заметил я. Он посмотрел на меня и невозмутимым тоном ответил: Я слышал, что городскому ополчению приказано выставить тысячу человек на южное побережье. Вы вправду считаете, сэр, что французы могут начать вторжение? Не знаю, Скелли, ответил я с успокаивающей улыбкой. Но полагаю, что тебе беспокоиться не о чем. Ты женат, и у тебя трое детей, а кроме того, без очков ты ничего не видишь. Так что тебя точно не призовут. Всей душой уповаю на это, сэр. «Все будет хорошо, нисколько в этом не сомневаюсь, заверил я его. Впрочем, в чем можно быть уверенным в наши дни? А что? Барак еще не вернулся из Вестминстера, сменил я тему, глянув на пустой стол помощника, которого послал в суд палаты прошений, чтобы передать некоторые показания. Нет, сэр, я нахмурился. Надеюсь, что с Тамазином ничего не случилось, Скелли улыбнулся. Полагаю, сэр, все дело в том, что он не может переправиться на лодке через реку. Вы же знаете, как трудно теперь найти перевозчика. Возможно, скажи Бараку, чтобы он зашел ко мне сразу же, как только вернется, а пока займусь бумагами. Я отправился в свой кабинет, ничуть не сомневаясь в том, что писец считает, будто я делаю из мухи слона. Но Джек Барк и его жена Тамазин были моими близкими друзьями. Их первый ребенок, к несчастью, родился мертвым, И вот теперь Тамазин вновь была на седьмом месяце беременности. Еще бы мне за них обоих не волноваться. Я со вздохом рухнул в кресло и взял в руки лист с претензией, которую читал прежде. Взгляд мой снова коснулся письма, остававшегося на углу стола. Я заставил себя отвернуться и сосредоточиться на прошене, однако мысли мои вскоре вернулись к смотру стрелков. Я представил себе вторжение французов, этих молодых людей, истерзанных и погибших в бою. Выглянув из окна, я улыбнулся и покачал головой, заметив высокую и тощую фигуру своего старинного врага, Стивена Билкнепа, ковылявшего по залитому солнцем двору. Теперь он заметно сгорбился, и в черной мантии баристра и белой шапочке казался огромной сорокой, склёвывавшей червяков с мостовой. Внезапно билкнул, пропрямился, посмотрел вперед, и я заметил шагавшего в его сторону барака, через плечо которого была переброшена кожаная сумка. Я обратил внимание, что в последнее время мой помощник раздобрел. Из-под его зеленого дублета выпирал животик. Лицо Джека также приобрело некоторую полноту, смягчавшую черты и заставлявшую его казаться моложе. Стивен повернулся и заторопился к капелле. 2 года назад этот странный, невероятно скрядный человек задолжал мне небольшую сумму. И теперь Билкнеп, считавший делом чести никогда не расставаться с деньгами, нагло поворачивал в сторону сразу, как только замечал меня. В линкольнс инн его поведение стало предметом многочисленных шуток. Очевидным образом он избегал также и Барака, моего помощника. Джек остановился и широко улыбаясь, уставился в спину торопившегося прочь должника. Я ощутил облегчение. Значит, с Тамазеном не случилось ничего плохого. Через несколько минут Барак оказался у меня в кабинете. Как дела с показаниями, спросил я. «Все в порядке, но я задержался, поскольку трудно было найти лодку от Вестминстерского причала. На реке полны полно когов, доставляющих припасы войскам, так что лодкам приходится оставаться на берегу. Один из больших военных кораблей стоял внизу возле Тауэра. Наверное, его специально перегнали вверх по течению из Дептфорда, чтобы подданные его величества могли насладиться впечатляющей картиной. Вот только возгласов радости я почему-то не слышал. Люди уже привыкли к таким зрелищам. Вот когда Мэри Роуз и великий Гарри шли в море, тогда все было совсем по-другому. Их приветствовали сотни собравшихся на берегу людей. Я указал на табурет перед своим столом. А теперь садись. Как там дела у Тамазин?» Мой собеседник сухо улыбнулся. Ворчит целыми днями. И жарко ей, и ноги опухли. По-прежнему считает, что родится девочка. Ну да. Вчера ходила в чепсайт, якобы по делам, и заодно заглянула там к какой-то знахарке. Ну а та, конечно, сказала посетительнице то, что она и хотела услышать. А ты все так же уверен в том, что будет мальчик? Нисколько не сомневаюсь. Ох, да чего же сстами не просто, Джэк покачал головой. Я специально сказал ей, что леди из общества не выходят из дому за восемь недель до рождения ребенка. Думал, может, хоть это заставит мою жену призадуматься. Ага, как бы не так считает, что жизнь должна идти обычным чередом и точка. Итак, осталось восемь недель. Так говорит доктор Гай. Он обещал прийти завтра и посмотреть Тамазин. А еще за ней приглядывает мамаша Марис. Тамме обрадовалась, узнав, что я иду на работу. Она говорит, что я напрасно волнуюсь. Я улыбнулся, радуясь тому, что Джек и Тамазин снова вместе после смерти первенца. У них наступила черная полоса, семейная жизнь разладилась, и жена оставила Барка. Однако мой помощник сумел вернуть ее упорной и настойчивой любовью, на которую, как я думал раньше, он попросту не был способен. Я помог Джеку отыскать поблизости небольшой домик, и по рекомендации покойный Джоан подобрал толковую служанку в лице мамаши Марис, опытной и умелой няни. Я кивнул в сторону окна. Только что видел, как Билкнеп свернул в сторону, чтобы не повстречаться с тобой. Барак рассмеялся. Да уж, этот тип всякий раз поспешно спасается бегством. Боится, что я напомню ему о тех трех фунтах, которые он вам задолжал. Вот же мерзавец. Глаза Джека ехидно блеснули. Теперь вам следовало бы потребовать с него уже четыре фунта, учитывая, насколько обесценились деньги. А знаешь, по-моему, на самом деле у нашего друга Билк не все в порядке с головой. Вот уже два года он сознательно выставляет себя на посмешище, старательно избегая меня, а теперь уже и тебя из-за какой-то ничтожной суммы. Ага, но при этом он становится все богаче. Говорят, что Билькнеп продал часть своего золота монетному двору для перечеканки и что теперь, после того, как предоставление суд с процентами было объявлено законным, не брезгует ростовщичеством. Раздает много денег в долг тем, кому нужны средства для уплаты налогов. В Линкольнс ин немало таких, кому срочно потребовались деньги, чтобы оплатить добровольный побор. Слава богу, что мне самому хватило на это золото. Тем не менее, согласись, поведение Билкна не свидетельствует о здравом рассудке. Барк бросил на меня проницательный взгляд. Что-то вам постоянно мерещится, повсюду безумные. Это все потому, что вы уделяете слишком много времени Элен Фетлплейс. Вы уже ответили на ее последнее письмо. Я нетерпеливо махнул рукой. Только не надо снова заводить старую песню. Да, ответил, и завтра опять навещу эту несчастную которая вынуждена жить в бедламе. Пусть она и обитательница бедлама, но вас вводит как опытный рыболов рыбу на леске. Джек посмотрел на меня серьезными глазами. И вы знаете почему? Я решил сменить тему. Только что выходил погулять, на полях Линкольнс Ин сегодня был военный смотр. Офицер грозился сдать в копейщики тех, кто не упражнялся в стрельбе из лука. Барак ответил с пренебрежением: Властям прекрасно известно, что постоянно стрельбой занимаются только те, кто любит это занятие, какие бы законы ни издавал король. Стрельба тяжелый труд, и в ней следует регулярно практиковаться, чтобы достичь каких-то успехов. Он снова серьезно посмотрел на меня. Не следует настаивать на исполнении слишком непопулярных законов. Вот лорд Кромвель понимал это, никогда не пигибал палку. И тем не менее, власти упорно настаивают на своем. В жизни не видел ничего похожего. Буквально вчера констебли на моих глазах прочесывали улицу, отлавливая бродяг и нищих, чтобы по приказу короля отдать их в гребцы на Галиасы. А слышал самую последнюю новость. Французы высадились в Шотландии, и шотландцы уже готовятся выступить против нас. Действительно самую последнюю, насмешливым тоном повторил барок. И кто, по-вашему, распространяет эти истории о грозящем нам вторжении французов и скоттов? Да чиновники самого короля, вот кто. Должно быть для того, чтобы народ снова не возмутился, как в тридцать шестом году, против налогов и порчи денег. Вот, поглядите-ка сюда. Он запустил руку в кошелек, достал небольшую серебряную монетку и звякнул ею об стол. Я подобрал денежку и внимательно рассмотрел ее. На меня глянуло упитанное щекастое лицо короля. Один из новых шиллингов, так называемый Тестун, пояснил барак. Такого я еще не видел. Тамазин вчера ходила с мамашей Марис за покупками в Чипсайд. Этих новых шиллингов там полным-полно. Смотрите, какой он тусклый. В серебро добавились столько меди, что теперь за такую монету дают товара только на восемь пенсов, а не на двенадцать, как раньше. Цены на хлеб и мясо взлетели выше крыши, а хлеба еще и не хватает после всех этих реквизиций в пользу армии. Каре и глаза барона гневно блеснули. А куда, спрашивается, ушло лишнее серебро? На оплату кредитов германских банкиров, судивших королю деньги. Де в самом деле считает, что никакого вторжения французского флота не будет. Будет, не будет, не знаю, вздохнул мой собеседник, а потом, после короткой паузы, вдруг объявил: Кажется, меня хотят забрать в армию. Как так? насторожился я. «Прошлую пятницу констебль с каким-то военным обходили дома в нашем околотке, переписывая всех мужчин подходящего возраста. Я объяснил им, что женаты, что мы ждем ребенка. Однако вояка сказал, что на вид я вполне годен для службы. Я велел ему проваливать, буквально вытолкал в зашей. Беда в том, что вчера он приходил снова, и Тамазин видел его. Выглянув в окно, она не стала пускать его в дом. Я вздохнул. Чрезмерная самоуверенность однажды тебя погубит. То же самое и Тамазин говорит. Однако сейчас, ведь женатых мужчин с детьми в армию не призывают, по крайней мере, не всех. Дело представляется мне серьезным. Я думаю, что попытка вторжения состоится, иначе зачем набирать все эти тысячи солдат? Будь осторожен, Джек. Похоже, французы и впрямь настроены решительно. Барк явно возмутился. Ничего подобного не случилось бы Если бы король в прошлом году не потащился во Францию, сорок тысяч солдат переплыли на другой берег Ла-Манша, и что в результате? Они бежали обратно, трусливо поджав хвосты, если не считать бедолаг, застрявших в Булонье. Да все считают, что нам надо сократить военные расходы, оставить Булонь и помириться с французами, однако король ни в какую не хочет. Кто угодно, только не наш Генрих. Абсолютно с тобой согласен. Помните, как прошлой осенью, вернувшиеся из Англии солдаты в лохмотьях, больные лежали вдоль всех дорог, ведущих к городу. Лицо Джека посуровило. Нет уж со мной такого не будет. Не пойду я в армию, не дождетесь? Я посмотрел на своего помощника. Пожалуй, в былые времена барак вполне мог воспринять войну как Увлекательное приключение, но только не сейчас. И как выглядел тот военный, который к вам приходил, поинтересовался я. Рослая детина, лет сорока, при чёрной бороде в мундире лондонского городского ополчения. По виду опытный солдат. Похоже, именно он командовал и сегодняшним смотром. Серьезный человек. Я бы не стал с ним шутить. Ну, если он занят отбором новобранцев, то скорее всего на новый визит ко мне ему времени уже попросту не хватит. Надеюсь на это. Но если он вернется, тебе придется обратиться за помощью ко мне. Спасибо, негромким голосом поблагодарил Барак. Я протянул руку к письму, остававшемуся на уголке стола. В свой черед мне хотелось бы узнать твое мнение об этом. Я передал ему письмо. Это часом не очередное ли послание от Элен, уточнил мой собеседник. Посмотри-ка на печать. Тебе уже приходилось ее видеть. Он поднял на меня глаза. Печать королевы? Это от мастера Орнера? Новое дело. Прочти. Я сделал паузу. Оно тревожит меня. Барак развернул бумагу и вслух прочитал: Я была бы очень рада в частном порядке получить от вас совет по одному личному делу. Приглашаю вас, Мэтью, посетить меня в Хэмптон-Кортис завтра в три часа пополудни. Но оно подписано вот именно. Записку прислала королева Екатерина, а вовсе не адвокат Уорнер. Барк прочитал текст еще раз никаких подробностей, информации совсем мало. Но королева говорит о каком-то личном деле. Ни малейшего намека на политические обстоятельства. Однако у нее должно быть имеется серьезная причина для беспокойства, заставляющая писать собственноручно. Не могу не вспомнить, как в прошлом году королева отправила Уорна защищать интересы родственника и ее служанки которого обвинили в ереси. Но ее величество обещало, что впредь не станет вмешивать вас в подобные дела. Она из тех, кто умеет держать свое слово, я кивнул. Больше двух лет назад, когда королева Екатерина Пар еще была леди Латимер, я спас ей жизнь. В знак благодарности она обещала стать моей покровительницей. И впредь никогда не привлекать меня к делам, имеющим политическую подоплеку. И давно ли вы видели ее величество в последний раз, спросил Джек. «Еще весной. Она удостоила меня аудиенции уайт холли дабы поблагодарить за то, что я успешно распутал то сложное дело, касающееся ее владений в Мидлендсе. Потом в прошлом месяце королева прислала мне свою книгу. Помнишь, я показывал тебе называется молитвы или размышления. Мой собеседник скривился. Мрачная штуковина. Я печально улыбнулся. Не спорю. Признаться, раньше я даже толком не понимал, насколько ею овладела меланхолия. Королева вложила в книгу записку, где выражала надежду, что она обратит мои мысли к Богу. Ее величество не станет подвергать вас риску. Наверняка какой-нибудь Очередное разбирательство, связанное с землей, вот увидите. Я благодарно улыбнулся. Барах с юных лет изучил изнанку политической жизни, и оценил его утешение. Вам предстоит за один день навестить и королеву, и Элен Феттиплейс, пошутил он. «Придется изрядно потрудиться, чтобы все успеть. Да уж. Я взял у него письмо и, вспоминая свой последний визит в Хэмптон-Корт, ощутил как страх перед новым визитом в эту загадочную резиденцию стискивает мой желудок